Проект Свит: сказки для взрослых и детей представляет Дмитрий Серебряков, АК Фриман. Последняя ходка. Читает Олег Шубин. Музыкальное оформление Чайес. Зачастую цена спасения чужой жизни очень высока. Но находятся люди, готовые заплатить эту цену. Среди прочего хлама в кабине лежала тетрадь обратной стороной вверх. Обычная школьная тетрадь в 12 листов, еще советских времен. Над таблицей умножения, как бы насмехаясь над ситуацией, были написаны выдержки из правил дорожного движения. Я поднял тетрадь и выбрался из кабины перевернутого грузовика. На лицевой стороне светло-зеленой обложки, кроме нескольких отпечатков крысиных лапок, измазанных кровью, ничего не было. Тетрадь была пропитана влагой и того потяжелела и местами разбухла, теряя ровную форму листа. Бегло заглянув внутрь, я понял, что это чей-то дневник. Почерк был неровным, явно мужской и особыми каллиграфическими излишествами не страдал. В начале каждой страницы стояла дата и время. Записи велись то в каждую клетку, то через клетку. По краям тетради, отсырев от вчерашнего дождя, расплылись чернила, сливая строчки воедино голубым ореолом. Тетрадь была исписана наполовину. Я привык относиться к таким находкам бережно. Мало ли, какую информацию может хранить в себе такой дневник. Спрятав его в рюкзак, я поднял дробовик и обошел машину. В полумраке перекошенного тента что-то шевельнулось. Не делая резких движений, я снял с пояса фонарик и, прижав к ружью, щелкнул выключателем. В свете луча на меня метнулась крыса. Я едва успел увернуться, но она, промахнувшись, вопреки ожиданиям, продолжила свой путь вдоль ручейка, не обращая на меня внимания я оглядел окрестности и нигде не заметил ее сородичей. Это было по крайней мере странно. Внимательно обведя светом фонарика кузов и не увидев больше никаких признаков жизни среди деревянных и металлических ящиков, я протиснулся под тент, чтобы проверить их содержимое. Ничего ценного в большинстве из них не было. Самый дальний от выхода ящичек был покрашен оранжевыми люминесцентными полосами по диагонали и больше напоминал алюминиевый чемоданчик без ручки. Впрочем, застежки под стать чемоданчику на нем присутствовали, как и тот признак, что крышка имела меньшую высоту, чем основание, только он был перевернут. Я отложил в сторону ружье и, достав счетчик Гейгера, поводил им вокруг ящичка. Убедившись в отсутствии радиации, взялся его переворачивать. Это далось мне нелегко из-за внушительного веса. Убрав счетчик и сажав в зубах фонарик, щелкнул застежками. Еще секунду поразмыслив, я приподнял крышку. Резкий удар по зубам сбил меня с ног, ударил спиной о контейнер и повалил на бок. Вокруг стало темно. Во рту ясно различался вкус крови. Облизав языком губы, я определил, что порезана верхняя губа. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и предметы стали различимы. Оглянувшись на ящик, я увидел, что тот продолжает невозмутимо стоять с закрытой крышкой, но отщелкнутыми замками, рядом с ним валяется мой фонарик. Точнее, то, что от него осталось. Искореженный корпус, местами разорванный в клочья, местами сплющенный вместе с батарейками. Шесть светодиодов, которые являлись источником света, валялись неподалеку, с виду неповрежденные. Смачно выругавшись про себя, я присел и, собрав останки фонаря, сыпал их в нагрудный карман. В голове нарисовалась картина произошедшего. Мощный гравитационно-магнитный артефакт. Даже ящик под него не похож на обычный контейнер для таких предметов. И вес у него не слабый. такой в рюкзаке долго не потаскаешь. Какой же он мощности, если меня чуть своим же фонариком не убило? Хорошо, что голову под действие поля не подставил хотя и жаль, что не успел ничего разглядеть. Немного отдохнув, я поднял охотничье ружье и спрятал его в заплечную кобуру. Защелкнув замки на ящике, вытащил его на улицу. Выбравшись наружу, я посмотрел на часы и взглянул на небо. Небо по обыкновению было серым и пасмурным, но дождя явно не предвиделось. Если небо не прояснится, то у меня в запасе 2-3 часа до сумерек. Без ящика я дошел бы до границы зоны часа за полтора, а с ним будет тяжеловато, в нем килограмм 25-30 веса. Недолго думая, я принес рюкзак и вытряхнул на камне все его содержимое. Аккуратно натянул рюкзак на ящик, а в оставшееся место сложил прочие ценные вещи и хабар, который мне посчастливилось найти в этой еще не завершенной ходке». Пришлось пожертвовать кое-чем, но по обыкновению я просто и легко расстался с вещами, представлявшими теперь меньшую ценность. Еще раз внимательно оглядевшись, прислушавшись и принюхавшись, я не почувствовал никакой опасности. Даже ставшая привычной тишина, которая временами давит до звона в ушах, нарушалась смертным журчанием ручейка, бежавшего по дну оврага между камней. Поборов желание умыться из ручья, Вылил на голову немного воды из фляги. Слишком рано в этом году сюда пришло лето. Вскинув рюкзак на плечо, я поднялся по крутому откосу на дорогу. В спине больно саднило, не избежать хорошего синяка или ссадины. Еще раз взглянув на небо и часы, я повернулся и пошел в сторону будущего заката, по привычной мне дороге, а мысли об увиденном, постепенно вытеснив боль и тяжесть набитого рюкзака, заполнили мою голову. «Странно это все. На машине тут от силы минут 15-20 езды до блокпоста. Не похоже, чтобы они сильно гнали, так чтобы не заметить повороты перед оврагом. Да и тормозного следа нигде нет, до самого края. Я и заметил-то аварию только по поломанным кустам. Как водитель их мог не заметить? Даже ночью?» Удивительно, что нет никого. Не могли же ученые ехать без сопровождения военных, тем более с таким грузом. И если бы они все погибли, то наверняка бы их искали и уже нашли. Хотя четыре дня назад, когда я направлялся в зону, аварии не было. Видимо, это случилось накануне. Надо будет по возвращению связаться с давним армейским другом Комаром. У меня был записан телефон военной лаборатории, в которой он работает помощником какого-то доктора наук, физика ядерщика на северо-востоке зоны. Вспомнились годы совместной службы на севере Чечни в горячее послевоенное время 2000-2001 года. Мы, тогда еще молодые пареньки, дежурили в одну смену на КПП и охраняли южный периметр. Женька, прозвали его Комаром за его внешний вид, он был худым и костлявым, а после того, как он заявил, что его ник в интернете «Вампир», кличка Комар за ним закрепилась всерьез и надолго. Примерно с полгода назад я случайно столкнулся с ним, когда продавал артефактную гайку проезжей группе ученых На долгий разговор у нас не было времени, но обменяться адресами, телефонами и последними новостями мы успели. Через два года после дембеля, бросив институт, он пошел контрактником. В конце 2004 он был в составе миротворцев в Ираке, а в 2006 сразу после взрыва, он был востребован в роли командира части на периметре зоны. Спустя почти полгода после катастрофы он попал под второй взрыв. Второй взрыв не был взрывом по сути, как сейчас известно, это был выброс большой мощности. Первая тогда и до сих пор не изученная аномальная активность зоны. Теперь она повторяется со строгой периодичностью. Чудом уцелел комар. Случайно он оказался в трех километрах от части и в момент выброса инспектировал подземный бункер, хотя разум его покинул на неделю. После лечения в госпитале он дослужил еще полгода, но контракт ему не продлили. Из-за частых вылазок в зону, небольшими группами сопровождения ученых, он не мог больше жить без нее и потому, вспомнив свои отличные оценки по физике в школе и физико-математический факультет в институте, который так и не окончил по своему раздолбайству, попросился в помощники к ученым, изучающим зону. Они ему не отказали, так мы и встретились снова. Пора сворачивать с дороги, дальше она ведет прямо к блокпосту. Сумерки сгустились. Но до периметра осталось минут 10 ходу. За следующим пригорком будет видно ограждение зоны. Двойной забор, обнесенный колючей проволокой, между ними разровненный песок, изобилующий минами, ловушками, растяжками и сигнализаторами пересечения периметра. А далеко справа, в трех километрах, блокпост с дежурным взводом солдат, курсирующим вдоль этой части периметра на бТре. С ними-то и нежелательно сталкиваться. Могут принять за браконьера или мародера отнять все вещи и посадить до выяснения. Но к тому времени, как я доберусь до забора, они загонят БТР в гараж и не высунуться до утра, если их не поднимут по тревоге. Мысли вернулись к перевернутому грузовику. Водитель мог устать и уснуть, что маловероятно. Не мог он ехать так долго внутри зоны. И тут в голове всплыла догадка, после которой по спине пробежал холодок и встали дыбом волосы на коже. Рука непроизвольно потянулась к винтовке. Контролер. Это мог быть только он. Тогда объясняется пропажа всех тел, отсутствие группы поиска и вообще признаки человеческой активности после аварии. Да и сама авария становилась понятна. Контролер может управлять людьми, но машинами через людей ему управлять не под силу. Вот и катилась машина прямо, не разбирая дороги. Когда же это случилось? Прошло достаточно времени, чтобы мотор остыл и зомби ушли. Но по опыту я знаю, что контролеры так быстро не перемещаются по зоне. Да и не подходили они ранее так близко к периметру. Серьезной опасности я себе подвергал, обшаривая грузовик. А все-таки, что бы ни говорило для прессы правительства, зона продолжает расти и развиваться. Доказательство тому – выбросы, период между которыми за последний год сократился почти на сутки. Вот и забор. Все мысли прочь. Предстоит работа по преодолению этой преграды. Сложив вещи у забора и вырезав достаточных размеров дыру в сетке кусачками, я приступил к поиску мин и ловушек. Справиться с ними быстро не удалось. Без фонарика пришлось туго. Изготовлять факел я не стал. Блокпост хоть и в трех километрах, но в прямой видимости. Еще с подготовки нашей группы к боевым действиям в Чечне Когда нам читали курс лекций разведывательно-диверсионных групп, я помню, что в сумерках огонь видно за 5 километров, а темной ночью горящий сигаретный бычок легко уловим угловым зрением почти до километра. Очень сильно мне помогали те лекции в теперешней обстановке, и не раз они мне спасали жизнь. Я их тогда слушал только от нечего делать, а сейчас был благодарен преподавателям за потраченное на меня время. Вот и внешний забор мин не оказалось, зато с сигнализатором пришлось повозиться. Хорошо, что набор проводов с крокодильчиками на концах всегда со мной. Сказываются саперные курсы неоконченной военки. Я переправил вещи через песчаную насыпь, слегка забросал следы на песке и, взвалив рюкзак, который после отдыха от него показался еще тяжелее, окинул последним взглядом оставленную мной зону. Звенящая тишина, вытеснив мысли, накатилась на мой мозг. Только теперь понял я, насколько устал. Вся эта нервотрепка с аномалиями и обитателями зоны, беготня от слепых псов, более суток шедших по пятам и заставляющая решать их замысловатые ребусы. Только здесь, за пределами зоны, я почувствовал усталость. Силы мои оставались там, за забором. Там я был сталкером по кличке Свободный. А здесь я превращался в обычного человека, уставшего от такой жизни человека. Каждый раз, выходя из зоны и чувствуя неимоверную усталость, я проклинаю тот день, когда впервые пересёк её границу. Я даю себе слово больше никогда туда не возвращаться и уехать подальше от неё, но увы. Максимум через два месяца я не нахожу себе места и к исходу третьего иду в зону, даже если нет особой цели для её посещения. Так было и в этот раз. Я шел туда без цели и, пробыв там всего четыре дня, устал так, как, наверное, никогда в этой жизни. И жизнь проходила именно там, в зоне, а в перерывах между посещениями тянулось время, подобно зажеванной ленте в магнитофоне. Скучно, муторно, противно. Зона, как наркотик, затягивала меня в свои сети. И с каждым разом я заходил все глубже в ее недра, Там, в глубине зоны, я впервые встретился с карликом. По удачному стечению обстоятельств и благодаря разбитому теперь фонарику, я выжил в схватке с этим монстром. Но встречу с ним я прочел как предостережение. Дальше заходить опасно. Дальше у зоны есть хозяин, вполне материальный и не в меру опасный хозяин. И это чувство опасности просыпалось во мне именно в зоне. За ее пределами, готовясь к новой ходке, я был готов пересечь зону от края до края, сверившись заранее с графиком и направлением ожидающихся выбросов. Но попадая в неё, у меня просыпались те самые чувства, которые я хорошо помнил со времен операций по зачистке леса от снайперов, обстреливающих наш КПП на окраине Гудермеса. Страх и уверенность, паника и самообладание боролись во мне. И это пьянящее чувство победы разума и смелости над низшими инстинктами, вот что тянуло меня обратно в зону. Сейчас мне все это кажется ненужным риском и напрасной тратой сил, сил которых уже не осталось. Глаза слипаются, но надо дойти до дома. Еще полчаса, я продержусь, я смогу. Повернувшись спиной к зоне, я уверенно зашагал в сторону дома. «Алло!» «Слушаю», — не слишком приветливо ответил голос из трубки. «Мне бы комара... Э, Евгения услышать хотелось бы», — сказал я. «Сейчас!» — норочито делая нажим на букву «ща», произнес голос. «Женек!» — послышался в трубке все тот же голос, но обращенный явно к моему другу. «Эй, комар! Сними свои чертовы наушники!» Через секунду тишины трубка характерно стукнулась о поверхность стола, и все стихло. Хе-хе, совсем не изменился, подумалось мне. Я вспомнил случай, когда комар пропустил построение из-за своей любви к громкой музыке индустриального направления. Тогда ком разбил его плеер у него же на глазах, и до самого дембеля комара мучила ломка по любимой музыке. Послышались шаги и со стола взяли трубку. «Кому еще в такую рань спится?» — послышался давно знакомый голос, приобретший за прошедшее время немного хрипотцы. «Какая рань! Полдень на дворе!» Заявил я с сарказмом. «О, рад тебя слышать, Димыч!» Неожиданно быстро узнал меня комар. я так как рад. Даже слезы наворачиваются!» Говорил я почти правду. Только вот плакать давно разучился. «Как дела-то у тебя, друг-сталкер?» «Вот вчера сходки вернулся. Есть что тебе показать. Сам я не знаю, что с этим делать. Продавать не буду, ни мной найдено. И не хочется, чтобы в плохие руки попало». Перешел я сразу к делу. «Хмм, у меня сейчас времени немного, я собираюсь на поиски научно-исследовательской группы. Должны были вернуться три дня назад, но что-то запропастились. А скоро будет выброс в сторону, где они обосновались. Надо поторопиться». «Ну смотри, вещица полежит у меня до твоего возвращения. Как освободишься? Заскочи Глянь, а то я не знаю, что с ней делать», — повторил я. «А на что хоть она похожа?» «Ящик такой, свету алюминиевый, но тяжелый» покрашен оранжевыми полосами по диагонали в углу на крышке выгравирована надпись в треугольнике вз в нил произнес я монотонным голосом что вз в нил удивленно спросил комар точно вз в нил ну да вз в нил», подтвердил я как слышно прием начал я было прикалываться над комаром ты проживаешь по такому же адресу что мне давал зачем-то спросил он да «Сиди дома, никому не рассказывай про находку и не открывай ящик. Я приеду, как только смогу», — решительным голосом произнес Комар. «Ладно». Последнее, что успел я сказать, влетящую с той стороны на рычаг трубку. «Ту-ту-ту-ту». Все, что я услышал в ответ. «Странно», — подумал я. 10 апреля 2011 года, 21.30. Сегодня на обед ели рассольник и тушеную капусту на второе. Что-то не сложилось. Мутит и крутит уже опустошенный желудок. Ужин из-за этого пропустил. Надо высказать повару свои претензии. С утра ученые начали собираться в поход. Думаю, напроситься с ними. Никогда ранее таких вылазок они не совершали. Как я понял, они готовят походную лабораторию для работы в зоне. Собрались всерьез и надолго. Не меньше, чем на пару недель. Изучают графики выбросов и подготавливают снаряжение. Поговаривают, что нашли какое-то хранилище. Что это за хранилище и что оно хранит, никому толком не неизвестно. А если кому известно, то об этом умалчивают. Послезавтра будет 6 лет со дня Большого Взрыва. Ученые отмечают эту дату обильным возлиянием спиртного, но при этом пьют молча, почти не переговариваясь и не чокаясь. Такое поведение понятно, но действует на сознание угнетающе. У большинства из этих ученых в зоне погибли друзья, а у некоторых – родственники. По непонятным причинам, мало кто из них в этот день пьянеет, хотя пьют не меньше обычного. Думаю, раньше 14 числа они не смогут выехать. В зоне пить не принято. Сталкеры уверяют, что пьяным в зоне долго не проживешь хотя некоторые из них носят с собой фляги со спиртом, чтобы обрабатывать раны, снимать боль и усталость малыми дозами. Единственные, кто плюют на все негласные правила зоны – это браконьеры. Но они зачастую не рискуют углубляться в зону, а кормятся за счет сталкеров, торговцев и жителей близлежащих деревень. Изредка нападают в масках на исследователей зоны и ученых, только никого из них не убивают и не отбирают особых ценностей. Боятся, что ими за такое всерьез займутся военные. Изредка военные делают рейды на браконьеров, но зачастую их просто игнорируют. Видимо, командиры нечисты на руку и потому браконьеров ловят неохотно. Завтра присоединюсь и помогу ученым в сборах. Нужно хорошенько выспаться.